Зона защитных спутников осталась далеко позади. Их преследователи, очевидно, развили максимальную скорость, на которую были способны. В ближайшие четыре часа вряд ли что-нибудь изменится. «Гладис» шла с ускорением в полтора G. При такой тяжести они могли покинуть антиперегрузочные кресла. Логинов предложил команде разойтись по каютам и отдохнуть. Последние часы перед стартом вспоминались как непрерывный кошмар. Все были до предела вымотаны. У каждого из них было свое, хоть и маленькое, но отдельное помещение, и вскоре Логинов с наслаждением вытянулся на узкой койке. Чудовищное напряжение последних дней постепенно накапливалось и сейчас не давало ему уснуть. Перед глазами вставали картины уничтоженного города. Раздавленная детская коляска, втоптанная в грязь обезумевшей в переходе толпой, рука, торчащая из-под развалин. Мучительно захотелось пить. С минут он боролся со спазмами в желудке, потом жадно глотнул холодной минеральной воды с какими-то успокоительными добавками, услужливо намешанными корабельным компьютером. Стук в дверь, вырвал Логинова из глубокого сна, в который он провалился совершенно неожиданно. Несколько секунд он не мог сообразить, где находится. Он заснул, сидя на койке, привалившись спиной к стене каюты. От неудобной позы и чрезмерной тяжести ломило шею. Сколько времени прошло? Стук повторился. «Войдите», — сказал Логинов, приглаживая волосы и расправляя, к счастью, не мнущуюся селоновую куртку. Во время перелетов, находясь на задании, он никогда не запирал дверей своей каюты, словно не желал возводить между собой и внешними обстоятельствами даже такой хрупкой преграды. Вошел Маквис, склонился в традиционном восточном полупоклоне и уставился на него своими разноцветными, ничего не выражающими глазами. Ох уж эта восточная вежливость. Садитесь, Су, Томас. Рад вас видеть. На языке все время вертелась насмешливая фраза. «Как поживают ваши предки?» И он с трудом сдержался, чтобы ее не произнести. В сущности, это хорошо, что Маквис зашел к нему сам, без вызова. Об этом человеке он знал меньше всего. Я хотел спросить у вас, командир, пытались ли вы связаться с базой после нашего отлета? Неоднократно. Но они пока не отвечают. Конечно, так и должно быть. Дело в том, что у меня остались дома жена и ребенок. Я не успел зайти домой и ничего не знаю об их судьбе. Как только связь появится, я сразу же сделаю запрос. Если появится. Но все равно спасибо. Я не за этим к вам зашел. Я знаю, меня назначили в группу без вашего согласия. Каждый месяц я обязан отправлять рапорты в управление и в отдел Грушенко. Наверное, они им теперь не понадобятся. Я догадывался. Все это сейчас действительно не имеет уже никакого значения, но все равно спасибо. Маквис не имел права упоминать о своем задании ни при каких обстоятельствах, и то, что он пошел на это, говорил о многом.